Электродвигатели остановлены, и в отсеках снова соблюдается тишина. Шум от уходящих миноносцев стих, и подозрительных звуков не слышно. Тем не менее Михаил не стал рисковать, и касатка стала приближаться к своей добыче на перескопотной глубине, давая на короткое время ход электромоторами и в перерывах прослушивая обстановку за бортом. Но всё было тихо. Японцы ушли. Между тем погружение вспомогательного крейсера прекратилось. Уже кормой в воду по самую палубу, он дрейфовал по ветру вместе с судной ловушкой, но тонуть пока что не собирался. Из-за туч выглянула луна и осветила поверхность моря. Несколько в стороне от подорванного крейсера на воде находился какой-то предмет. Михаил направил лодку к нему и вскоре понял, что это брошенная японцами шлюпка. В голове тут же зародилась очередная шальная мысль. Господа, а не добавить ли нам ещё один объект грабежа? Вы о чём, Михаил Рудольфович? Наш вспомогательный крейсер хоть и получил мину в корму, но тонуть не хочет. И японцы его покидали в спешке, поэтому там может остаться много интересного. Очевидно были уверены, что он утонет. А не может и он быть ловушкой? Врет ли? Орудия на нём стоят совершенно открыто. Параход крупный, калибр орудий похож на шестидюймовки. Замаскировать их сложно. да и флаг военный. Днем удалось хорошо рассмотреть. К тому же не думаю, что японцы стали бы привлекать для буксировки судно-ловушку. Всем ловушкам лучше на нас охотиться. Вдруг клюнем на приманку. Тем более видно, что он еле-еле держится на воде. Погрузился кормой по самую палубу. Значит, бочек в трюмах у него нет. Наш поплавок даже после попадания двух мин гораздо выше в воде сидел. И до сих пор так же сидит. А тут, очевидно, один трюм затоплен». Но Перебурки всё же держит воду, и одной мины ему мало. Плюс погода тихая, и груза на нём нет. Это было ясно по осадке. Крепкий, однако, пароходек попался. Так что, Михаил Рудольфович, с Сарын на кичку. Пока подождём. Вдруг сижу утонет или японцы появятся. А мы пока в сторонке всплывём и подождём. Тем более надо японский подарок выловить, нам пригодится. Какой подарок? Японцы бросили шлюпку, на которой покидали корабль. Не стали терять время и подмать её на миноносец. Вот мы её и позаимствуем, чтобы самим вплотную к борту не подходить. Стараясь не потерять шлюпку из вида, Михаил выждал ещё полчаса и, убедившись, что поблизости никого нет, а повреждённый корабль тонуть не собирается, дал команду всплывать. Но перед всплытием лично проинструктировал командира абордажной команды, прапорщика Помиранцева, Андрей Андреевич, ваша главная задача изъять всю документацию, какую найдёте. Карты, лоцы, различные бумаги, газеты. Неважно, если они будут на японском языке. В Артуре есть переводчики. В первую очередь, проверить мостик, каюту командира и радиорубку. Радио там есть, антенну днём было хорошо видно. Если в каюте обнаружите сейф, попробуйте его сквернуть и доставить на кассетку. Но специально им не увлекайтесь. Не получится, чёрт с ним. Во внутренние помещения под палубу не соваться, корабль в любой момент может пойти ко дну, держать на готове оружие и в случае опасности применять без промедления. Хотя, ну не думаю, что там кто-то остался. Двоих человек обязательно оставить в шлюпке, мы будем поблизости. В случае, если корабль начнет тонуть, бросайте все и немедленно уходите. Всем быть в спасательных нагрудниках, а то потом надевать их будет поздно. Да и какая-никакая защита. Если не от пули, то по крайней мере от ножа. Вести постоянное наблюдение за морем из-за сигналов из касатки. При получении сигнала о возвращении немедленно уходить. Задача ясна, вопросы есть? Так точно, Михаил Гродольфович. Вопрос. А поплавок мы тоже на абордаж брать будем? Давайте сначала разберёмся с этим вспомогательным крейсером. Если всё будет спокойно, то потом можно и поплавка смотреть. Но сначала вернётесь на касатку, а там решим. переговорив по поводу непосредственно абордажа, вызвал обоих каминдоров. Когда унтер-офицер и матрос предстали перед командиром, то они и помиранцев были сильно удивлены последовавшим вопросом. Брацы, вы в упор стрелять можете? Э, -э как это в упор, ваш благородие? С какой дистанции? С одного-двух кабельных, а то и меньше. Э, -э так точно, магеом. Но по кому же с такой дистанции стрелять? По японским миноносцам? Дай бог, чтоб не пришлось. А пока к вам обоим вопрос. Разберётесь в английской пушке. Так точно, разберёмся, ваш благородие. Чая не радиотелеграфная установка и не дизель-мотор. Орудие оно и есть орудие. Тогда слушайте свою задачу. Высаживаетесь вместе с досмотровой партией на японца. Находите кранцы первых выстрелов. Заряжаете все орудия, какие возможно, и ведёте тщательное наблюдение за морем. В случае появления японских миноносцев допускайте их как можно ближе. Помните, вы должны попасть с первого же выстрела. Японский фугасный снаряд с шимозой в корпус миноносца этого ему хватит, чтобы лишиться хода. Если никто не появится на наше счастье. Если появится Андрей Андреевич, постарайтесь уйти быстро и без шума. Если без шума не получится, то подпускайте японцев как можно ближе и стреляйте. Помните, Времени на второй выстрел у вас может и не быть. Поэтому права на промах у вас нет. А если крейсер появится, Михаил Рудольфович, что мы ему сделаем? Не появится. Не станут японцы рисковать крупными кораблями, зная о присутствии касатки в этом районе. А миноносцы нас не боятся. Я удивляюсь, почему эти сбежали. Ведь до них еще не должна была дойти информация о том, что они больше не являются для нас чем-то малопривлекательным. Поэтому ночью можно ожидать появления только миноносов. Мы будем находиться несколько в стороне, чтобы не выдавать своего присутствия. В любом случае японцы сначала подойдут к своим судам. А как же наше орудие, Ваше благородие? Ведь можно из него по японцу ударить. Можно, и мы сразу откроем наше местоположение. А артиллерийская дуэль для нас очень невыгодна. Своего же корабля японцы не боятся и подойдут без опаски. Тем более вас всего двое настоящих артиллеристов. Остальные вряд ли смогут попасть с первого раза по минаностю до ещё ночью. Почему, Михаил Рудольфович? Мы постараемся. Михаил удивлённо оглянулся. Кроун, Колчак и Лондон, которые до этого шешукались в сторонке вполголоса, теперь молча смотрели на него. Э, простите, Николай Александрович, вы о чём? Да, вот всё об этом, Михаил Рудольфович. Может, задействуете нас с Александром Васильевичем и мистером Лондоном в этой операции? Всё равно мы на борту касатки балласт, а так можем пользу принести. Мы английские орудия хорошо знаем. Наши командиры могли бы на касатке остаться, и наши орудия в случае чего задействовать. А мы в обордажную команду. Андрей Андреевич, вам при обрдаже вражеского галеона два толковых канонира пригодятся. С вашего позволения, конечно, Михаил Рудольфович. Право, не знаю, Николай Александрович, приказывать вам идти на такое я не могу. Да что вы, Михаил Рудольфович, какие приказы? Мы оба вызываемся охотниками в обордажную команду Андрея Андреевича в качестве канониров. И если появятся японские миноносцы, то не волнуйтесь, встретим. Хоть какая-то от нас польза на касатке будет. Мистер Лондон тоже просит разрешить принять в этом участие. Да, возле орудий поможет. Добро Никола Александрович, только всё равно возьмите с собой оружие. Мало ли что. И вот последние приготовления сделаны. Абордажники проинструктированы, условные сигналы для связи оговорены. Команда на всплытии, и касатка с шумом появляется на поверхности. С трехивая с палубы потоки воды, Михаил со старшим офицером и сигнальщиками выбираются на мостик и вглядываются в ночную тьму. Но море пустынно. Кроме двух сильно повреждённых японских судов поблизости никого нет. Осторожно маневрируя электромоторами, касатка подходит к оставленной японцами шлюпке. Благо ночь лунная, и удалось не потерять её из виду. Боцман Ефси и с двумя матросами уже суетятся на палубе, стараясь поймать шлюпку баграми. На мостике на всякий случай уже установлен пулемёт, и дежурят матросы с карабинами. Но опасения напрасны. Вот шлюпка уже под бортом. И вскоре раздаётся довольный возглас боцмана: "Всё в порядке, ваш высок благородие. Шлюпка цела, и даже вёсла и фоли не на месте". "Добро, Иван Сидорович. Закрепите фоли на палубе. Подойдём поближе к японцу, а то грести долго придётся". Косатка Очень медленно, с соблюдением всех мер предосторожности, приближается к вспомогательному крейсеру, неподвижно лежащему в дрейфе. Орудие на всякий случай заряжено и наведено на цель. Но пока все тихо. На палубе полузатопленного корабля не видно никакого движения. Несколько в стороне дрейфует покинутое судно-ловушка. Там тоже тишина и спокойствие. Очевидно, японцы на самом деле ушли, посчитав гибель вспомогательного крейсера неизбежной. Только плеск воды за бортом нарушает тишину. На всякий случай Михаил решил подойти на электродвигателях. Они практически бесшумные, и их невозможно услышать даже на небольшом расстоянии. И вот теперь касатка тихо подкрадывалась к своей добыче. Впереди приближался темный силуэт. В лунном свете хорошо видно, что вспомогательный крейсер по-прежнему стоит с заметным креном на левый борт и дифферентом на корму. Когда до него осталось порядка сотни метров, Косатка остановилась, и абордажники заняли места в шлюпке. Минута, и под мерные всплески весел шлюпка исчезает в ночи. Все, кто стоит на мостике лодки, вглядываются и вслушиваются в ночную тьму. Ради этого даже не стали запускать дизеля. Но все тихо. На палубе японского судна уже несколько раз мелькнули огни. Условным световым сигналом абордажники сообщили, что высадка прошла успешно. Косатка медленно кружит неподалеку. готовый в любой момент оказать помощь, но вокруг по-прежнему тишина. Плещет вода за бортом, лодка слегка покачивается на небольшой волне. Поверхность моря освещена лунным светом, придающим ореол таинственности всему происходящему. Японские суда, как два безмолвных призрака, темнеют в ночи. Касатка же почти невидима, едва возвышаясь над поверхностью. Немирович Данченко, стоящий рядом, не выдерживает и спрашивает в полголоса, чтобы не нарушать тишину. Михаил Рудольфович, а не может этот пароход внезапно утонуть? Как тогда наши спасаться будут? Не думаю, Василий Иванович. Если он не утонул до сих пор, то значит переборки держат воду. И внезапно он не утонет. Несколько минут у наших абордажников все равно будет. Тем более им дан категорический приказ под палубу не лезть. ни в машинное отделение, ни в трюма. Да и делать там нечего. Всё, что нас интересует, находится на мостике и рядом с ним. Обычным мародёрством мы заниматься не будем. Нам нужны только документы. А не могли японцы их уничтожить до того, как покинули судно? В принципе, могли, но только какие-то секретные бумаги, да и то сомневаюсь. Уж очень быстро всё произошло, и они были уверены, что судно утонет. Но там В любом случае должны остаться японские карты, лоции, книга свода сигналов японского флота. Если очень повезет, можем найти шифры в радиорубке. Для нас это тоже представляет интерес. Но может и еще кое-что интересное попадется. Да-а-а. Как все-таки эта война не похожа на последнюю русско-турецкую войну. Ни на суше, ни на море. Тогда наша армия громила турок, а флота, можно сказать, не было вообще. Теперь армия отступает, а на море хозяйничает настоящий русский наутилус, уничтоживший в одиночке практически весь флот противника. Война не похожа, Василий Иванович, но ситуация очень похожа. И я опасаюсь повторения варианта 78-го года. Вы думаете, Англия снова вмешается? Она уже вмешалась. Английский конвой, яркое тому подтверждение. Неизвестно только, как далеко она собирается зайти в своих намерениях, Либо все ограничится бряться ним оружие, как в 78-м году, либо, если джентльмены из Лондона вообще потеряют чувство реальности, аналогом Крымской войны. Но это было бы уже слишком. Англия сама воевать не любит, предпочитает, чтобы за ее интересы воевали другие, как Франция и Турция в Крымской войне. Натравить Францию на нас сейчас не получится. А вот Турция, тут, как говорится, возможны различные варианты, Турки грезят о возрождении Османской империи и вполне могут решиться на подобную авантюру, тем более если англичане пообещают помочь. Да плюс активизация внутренних врагов, различных подрывных организаций вроде СССР и им подобных. Англичане не пожалеют никаких денег для того, чтобы они начали усиленно расшатывать страну изнутри. «Вы говорите страшные вещи, Михаил Рудольфович. У вас есть конкретная информация об этом?» Нет, это обычные логические умозаключения. Я был бы очень рад, если бы ошибался. Но зная породу англичан, в этом ошибиться трудно, поэтому какой-то пакости от них ждать всё равно надо. Думаю, по приходу в порт Артур что-то уже будет известно. Переговариваясь с корреспондентом, Михаил не забывал смотреть по сторонам. То же самое делал и старший офицер с сигнальчиками. Но вокруг по-прежнему была безмятежная тишина. Группа из двух полузатопленных судов и подводной лодки дрейфовала в полном одиночестве. Наконец, возле борта вспомогательного крейсера замегал фонарь, и на мостике касатки все облегчённо вздохнули. Слава богу, наши возвращаются. Интересно, как там всё прошло? А вот сейчас и узнаем. Переговариваясь, все следили за приближающейся шлюпкой. На мостике лодки на короткое время включали небольшой фонарь. чтобы обордажной команде было проще найти дорогу обратно. Но вот послышался скрип у ключен и всплески вёсел. И шлюпка вынырнула из темноты. На палубу летят фалини, и вскоре она замирает возле борта касатки. Часть людей перебираются на палубу, а остальные начинают передавать из шлюпки доставленную добычу. Пока идёт перегрузка, на мостик поднимаются помиранцы с Кроун Калчак и Лондон. Все довольно улыбаются. Но неожиданно померанцев вытягивается по стойке смирно и рапортует: "Господин капитан второго ранга, разрешите доложить. Задание выполнено. Японский вспомогательный крейсер взят на абордаж, захвачен и богат трофеями. А это, прошу вас, принять в знак победы над врагом". И он торжественно протянул своему командиру самурайский меч. Михаил сначала не понял причины столь официального доклада второго офицера, и только сейчас до него дошло, что абордажники решили сделать ему подарок. Вынув клинок из ножен, он залюбовался полированной сталью, блеснувшей в лунном свете. В темноте было трудно разобрать, но будучи хорошо знакомым с восточным холодным оружием, он сразу заподозрил, что ему в руки попал настоящий раритет, а не современная массовая подделка. Древняя катана, оружие самурая. Спасибо, Андрей Андреевич. И вам спасибо, господа. Где же вы такую красоту взяли? В командирской каюте. Самурай так быстро удирал, что даже свое оружие бросил. Видно, что меч очень старый. Наверное, брал с собой на войну, как реликвию. Вот мы его и прихватили. Жалко было оставлять. Все абордажные команды решили вам вручить. А вообще заметно, что корабль покидали в большой спешке. И что еще интересного удалось найти? Большое количество японских карт, лоций, свод сигналов, вахтенный журнал и еще целый мешок бумаги. Какие-то бумаги из радиорубки, возможно, шифры, но всё на японском языке, сами ничего не смогли прочесть. Привезли сейф из каюты командира. Хорошо, что инструменты с собой захватили. Просто срубили заклёпки, которыми он крепился. Сняли радиотелеграфный аппарат Телефункин. Там на запчасти пойдёт. Нашли также газеты, часть на японском, часть на английском. В общем, привезли все бумаги, которые только нашли. Поплавок брать будем Михаилу Рудольфовичу. Абордажная команда готова. Будем, Андрей Андреевич. Но только не сейчас. Подойдём поближе. Николай Александрович, что на японце за артиллерия? С каждого борта по 4 шестидюймовки английского производства. Руди стоят так, что замаскировать их трудно. Это не судно-ловушка, зато сектора обстрела удобные. 4 руди противоминного калибра. Зарядили всё, что можно, и ждали неприятеля. Но обошлось. И слава богу. Господа, на ловушке надо проделать то же самое. Пока наши обордажники будут заниматься грабежом этого галеона, побути ещё в роли канониров. Не волнуйтесь, Михаил Урдольфович, сделаем. Заодно саму систему скрытной установки орудия осмотрим. На будущее пригодится. Чувствую, что эта ловушка далеко не последняя. Между тем все добытые трофеи уже были перенесены внутрь лодки, и касатка осторожно маневрируя Подплохла к судно ловушки, видя шлюпку под бортом. Снова лодка ложится в дрейф, и обордажная команда занимает места в шлюпке. Все воодушевлены предыдущим успехом и предвкушают очередную добычу. Несколько взмахов вёсел, и шлюпка направляется в сторону тёмного силуэта судна ловушки. Касатка тоже даёт ход и удаляется в сторонку. Вахтины на мостике по-прежнему внимательно наблюдают за морем. Кто их знает этих японцев, что им на ум придёт. Михаил смотрел вслед ушедшей шлюпке и думал, что совершил глупость, тоже поддался этой всеобщей эйфории. Поживились на вспомогательном крейсере неплохо. Вот и надо было на этом заканчивать. На судне ловушки такого всё равно не будет, так как японцы покидали его не торопясь. Вполне могли забрать все секретные документы. Но теперь уже поздно. Абордажная команда высадилась на второй галеон. Успокаивает только то, что на воде он держится надёжно, тонуть не собирается. Да и японцы так до сих пор и не появились. Дай бог пронесёт. А вот предчувствие не отпускает. С момента, как только шлюпка ещё собиралась отходить, нехорошее предчувствие совсем как тогда перед атакой английского рибейтера, когда он неожиданно вывалился из облаков. Фокин, будь готов. Огонь открывать только по моей команде. Не торопись. Целься в корпус в районе домовых труб. Там котлы. Если они взорвутся, японцам уже не до боя будет. Слушаюсь, ваш благродие. Только э а где же японцы? Не, на всякий случай говорю, братец, мало ли что. Слушаюсь, ваш благродие. Разговор с Камендором не укрылся от остальных на мостике. Сигналищики навострили уши, а старший офицер всё же поинтересовался. Михаил Рудольфович, думаете, появятся всё-таки японцы? Предчувствие нехорошее, Василий Иванович. Как уже было не раз, так может, дадим нашим обордажникам сигнал к возвращению. Зачем судьбу дразнить? Пожалуй. Всё, подавай сигнал. Пусть возвращаются. Цель справа, 45 приближается. Доклад сигнальщика ударил по нервам. Михаил поднял бинокль и действительно увидел медленно приближающийся силуэт миноносца, а следом за ним показался ещё один. Когда они приблизились ещё больше и развернулись бортом касатки, то посело этому удалось точно определить, что это японские корабли, относящиеся к классу истребителей. Касатку они до сих пор не обнаружили. Сбросив ход, подошли к вспомогательному крейсеру, не сколько не таясь, а светив его прожектором. Один миноносец скрылся за корпусом крейсера, а второй лёг в дрейф несколько в стороне. Михаил рассматривал японцев в бинокль и проклинал себя за женность. Одна цель скрыта корпусом вспомогательного крейсера и находится вне зоны поражения. Тем более с двумя целями ему не справиться, даже если первый выстрел и выведет один миноносец из строя. Остается надежда на то, что если удастся вывести из игры одного противника, то второй вряд ли станет вести артиллерийскую дуэль с судном ловушкой. Там орудия гораздо посерьезнее калибром, чем на миноносцах. А кровный колчак отсиживаться в сторонке не будут. Тем более попадание двух торпед этот поплавок уже выдержал. Возможно, выдержит и попадание третьей. Между крейсером и судном-ловушкой дистанция порядка 300 м. Они по-прежнему соединены длинным буксирным тросом и дрейфуют вместе. Касатка находится на пару сотен метров дальше, и того до лежащей в дриффе цели порядка 500 м. Сможет ли Фокин всадить снаряд точно в корпус? Фокин Целься тщательнее. Огонь по готовности. Слушаюсь ваши. Грохот рудиновы выстрела с судна лоушки раскалывает ночную тишину. И в самом центре корпуса миноноса появляется яркая вспышка. Тут же звучит грохот взрыва. От миноноса поднимается облако пара, и он начинает тонуть. Значит, снаряд всё же повредил паровые котлы. Кайд, да пассажиры. Кто же из них так стрелял? Крон или Колча? Второй миноносец всё понимает правильно и не пытается сразу же выскочить из-за корпуса крейсера. Интересно, что он предпримет? Вступит в бой или сбежит? В этот момент гремит второй выстрел с палубы судно ловушки, и снаряд врезается в борт вспомогательного крейсера, взрываясь в районе ватерлинии. Сильно повреждённый корабль сразу увеличивает крен и начинает тонуть. И тут из темноты выскакивает миноносец. Он удалился на какое-то расстояние. используя в корпус повреждённого корабля как щит, оставаясь вне зоны обстрела, и теперь выходит в атаку. Резкий поворот, и на палубе одна за другой вспыхивают две вспышки выстрелов торпедных аппаратов. Это совпадает с третьим выстрелом, но прицел взять не очень удачно. Снаряд попадает не в борт, а несколько выше и взрывается над палубой, сметая всё с кормы мина носа. Но он сохраняет ход. И тут гремит сильный взрыв. Возле борта судна-ловушки взлетает в небо водяной столб. Одна торпеда в него всё же попала, вторая прошла мимо. Миноносец проскакивает вперёд и начинает разворот на обратный курс. Гремит выстрел его носового орудия. Но пока не ясно, есть попадание или нет. Касатка тем временем подкрадывается сбоку. Всё внимание миноносца сосредоточено на судне-ловушке, и он развёрнут бортом к подводной лодке, которую до сих пор так и не обнаружил. И тут грохот выстрела своей 120-ти миллиметровки закладывает уши всем находящимся на мостике. Снаряд бьет точно в середину борта миноносца, который окутывается паром и начинает терять ход. Касатка делает рывок вперед, стараясь зайти миноносцу со стороны кормы, чтобы выйти из сектора обстрела, самого мощного носового орудия. Миноносец, окутанный паром, еще движется по инерции. С него раздается несколько выстрелов, Но пар сильно мешает японским наводчикам, и снаряды летят мимо. На судне ловушки тоже заминка со стрельбой. Касатка наконец-то выходит на кормовые курсовые углы потерявшего ход противника и сразу же гремит выстрел палубной 120-милловки. Снаряд врезается в корму миноносца. Дистанция стрельбы не более 400 м. На таком фантастически малом для морского боя расстоянии промахнуться призовому артиллеристу невозможно. Михаил удерживал каскадку в одном положении за кормой неподвижного противника, а унтер-офицер Фокин продолжал посылать в цель снаряд за снарядом, нанося чудовищные разрушения выстрелами вдоль корпуса миноносца. Если у японцев и оставались неповреждёнными носовые орудия, то ввести их в действие они всё равно не могли. Подлодка находилась вне сектора обстрела. Вскоре очнулась судно-ловушка и внесло свою лепту в уничтожении противника. Но это было уже излишним. Меноносец тонул. Когда он окончательно скрылся под водой, касатка дала ход и подошла к месту гибели корабля. На поверхности воды колыхались деревянные обломки, но людей не было видно. Очевидно, последний выстрел из борта судно-ловушки уничтожили всех, кто сумел спастись. Горячка боя еще не прошла, Но Михаил потребовал тут же дать сигнал о возвращении абордажникам. Хватит дергать судьбу за хвост. И так им невероятно подфартило. Все. Дробь, Василий Иванович, сигнал абордажникам. Срочно вернуться на борт. Фокин, молодец. Великолепный выстрел. С первого попадания лишил хода противника. Рад стараться, Ваше Высокоблагородие. Косатка снова дала ход, приближаясь к судну ловушки. от которого уже отошла шлюпка. Вглядываясь в темноту, находившиеся на мостике попытались определить, все ли живы. Михаил заранее вызвал доктора на мостик, и теперь он тоже с тревогой вглядывался в темноту. Ну вот шлюпка под бортом. Летят в алене на трубу. Первый вопрос у всех одинаков: те живы? Всё в порядке, Михаил Рудольфович, только вымокли как цуцики, когда мина взорвалась. Японцам холодный душ на палубе устроили. Пока идет выгрузка трофеев, офицеры снова поднимаются на мостик. Все мокрые с головы до ног, но живые и довольные. Раненых нет, Андрей Андреевич. Слава богу, все целы, Михаил Рудольфович. Правда, кое-кто шишак набил, когда мина под бортом рванула. Неприятные, я вам скажу, ощущения. Да и японцы мимо стреляли. Ни разу в нас из орудий не попали. А кто же это у вас такой снайпер, что с первого выстрела в котельное отделение снаряд всадил? «Этот у нас Николай Александрович отличился. Первая цель его, а второй Александр Васильевич накрыл. Да и вы тоже второй миноносец, с первого же выстрела в кочегарку!» «Был грех!» — Фокин постарался. «Так, господа, всем абордажникам по три чарки, переодеться в сухое и нос на полу бы не высовывать, а то не хватало еще кому-нибудь простудиться. Обидно будет заболеть, когда в бою уцелели. Вкратце, Андрей Андреевич, как трофей?» взяли карты и разные бумаги. Ну, не так много, как в первый раз. Сейф тоже прихватили. Вот, с радио телеграфным аппаратом не успели. Оказывается, он там тоже есть. И японцы без сомнения сообщили о встрече с нами. Вот как? Значит, японцы идут на то, чтобы судну ловушки оборудовать радио. Наши ставки растут, господа. Все вниз и переодеваться. Чуть позже поговорим. А мы пока здесь работу закончим.